Глава 9. Я толкаю дверь ресепции и из запустений тишины отеля попадаю на оживлённую улицу, освещённую фонарями и полную туристов. От неожиданности останавливаюсь на пороге, глядя на людскую реку, которая течёт по главной улочке от мыса Смельницы, где удобнее всего любоваться на закат, в сторону автовокзала. Ледяной ветер подгоняет туристов в спину. Весело переговариваясь, они кутаются в ветровки и лёгкие пуховики. Кто-то наматывает на голову шарф, я тоже плотнее запихиваю джинсовку и перебегаю на другую сторону. Всего пара шагов, и я в таверне Яниса. Столики заняты на треть. Холодный ветер гонит людей с открытой террасы, поднимает в воздух бумажные салфетки, из колонки на окне звучит жизнерадостная греческая музыка. Между столами снуют две молоденькие официантки в белых блузках и чёрных юбках. Я оглядываюсь и замечаю Яниса у одного из столиков. Он ставит на стол графин с красным вином. Зову его, и он спешит ко мне. "Я рано?" "Нет", бурно возражает он. "Как раз вовремя, идём, девочки справятся". Он с гордостью кивает на проходящую официантку. "Это моя племянница, Аспасия". А потом представляет ей меня. А это Вероника, внучка Афины. Черноокая девушка с греческим профилем окидывает меня любопытным взглядом. А я неспроводит меня мимо столиков и открытых окон кухни, откуда долетают дразнящие ароматы мяса на гриле и греческих специй. В незаметную дверцу за углом мы входим в дом, из глубины которого доносятся оживлённые голоса. Из небольшой прихожей мы попадаем в гостиную, где у стены высится тёмный комод, наподобие того, что я видела через окно в доме бабушки. Он накрыт вышитой салфеткой и тоже уставлен фотографиями семьи. Ещё одна большая фотография висит на стене. Но разглядеть их толком я не успеваю. Сквозь раскрытые двери пустой гостиной я несвыводит меня во внутренний дворик, где на свежем воздухе за накрытым столом сидит его семья. А вот и Вероника. Объявляет он, произносямое имя всё так же с ударением на о. Мне даже кажется, что Вероника с ударением на и осталась в Москве, а сюда приехала уже другая я, наполовину гречанка, которой больше подходит это иностранное имя. Люди за столом радостно голдят. Я обвожу их взглядом и приветствую. Калеспера. Калеспера, восклицают они. Голова идёт кругом. Сколько же их тут? Больше 15, я точно. Взрослые, дети разных возрастов, от малышей до подростков. С края стала поднимается миловидная блондинка лет 30, пухленькая и голубоглазая. Добро пожаловать, Вероника. По-русски говорит она. Я Ирина. Я с интересом разглядываю жену Яниса. Она довольно симпатичная, славянского типа. И выделяется на фоне черноглазых и темноволосых родственников мужа. Не представляешь, как я рада встретить здесь того, кто говорит по-русски. Признаюсь я. А я-то как рада. Кстати, не удивляйся, что тебя не пригласили в дом. Греки большую часть жизни проводят на улице. Утаясь в плед, накинутый на плечи, поясняет Ирина. Мне очень хочется узнать её историю, как она оказалась на Сантарении и познакомилась с Янисом. Но тут меня окликает сухонькая старушка лет 75, которая выходит во двор из другой двери дома. На ней чёрное вдовье платье и косынка на главе. Её морщинистое загорелое лицо сияет при виде меня. Она что-то восторженно восклицает по-гречески, и я слышу имя Афины. Вряд ли она вспоминает греческую богиню. Моё сердце начинает колотиться чаще. Ты очень похож на свою бабушку Афину. переводит Ирина. О старушка доковыляв до нас, закручает меня в объятия и прижимает к мягкой груди. У меня перехватывает дыхание, как будто меня обнимает моя родная бабушка. Отстранившись, она заглядывает мне в глаза и называет своё имя. Филомена. Очень рада познакомиться, Филомена, говорю я по-русски. И пока Ирина переводит, я жадно разглядываю её сухую, сморщенную кожу юженки. вырешею у моря и глубокие морщины, похожие на трещины в сухой земле. У моей бабушки могли бы быть такие же. Я не сказал, вы с моей бабушкой были подругами. Филамина кивает и отвечает на греческом. Мы были лучшими подругами, но она никогда не говорила мне о тебе. Филамина вопросительно заглядывает мне в лицо, и в её выцветших карих глазах блестят слёзы. Я не уверена, что бабушка знала обо мне. Признаюсь я, я сама узнала только на днях. Ирина переводит мои слова на греческий, и я понимаю, что во внутреннем дворике повисла тишина. Шумная греческая семья за столом примолкла, и теперь все взрослые с интересом прислушиваются к нашему разговору. Это покруче вечернего телешоу на ТВ. Правда, сомневаюсь, что в Греции есть передачи Найди меня или пусть говорят. Янис выходит из дома с кувшином вина и подталкивает нас к столу. Садись со мной. Ирина указывает на место рядом. Я буду переводить. Янис щедро наполняет мои бокалы гранатово-красным вином. Домашнее, сам делал. Перед моим взором мелькает картина, как он подвернул брюки, грязными ногами месил виноградные грозди под музыку сертаки, и сразу пропадает аппетит. Ирина словно читает мои мысли, потому что хихикает, толкает меня в бок. Не бойся, я не сне топчет виноград ногами, я его отучила. Филамена садится напротив и не сводит с меня влажных коряг глаз. На её лице такое странное выражение, как будто она видит не меня, а свою подругу в моём возрасте. Неужели мы с бабушкой так сильно похожи? Мне хочется спросить, есть ли у Филамены фотография моей бабушки. А тут янес, на права хозяина во главе стола, произносит тост в мою честь. Он разглагольствует долго, получая явное удовольствие от своей речи. Ирина переводит избирательно и шутливо. Дорогая Вероника, мы рады приветствовать тебя на Сантарене, бла-бла-бла. Ты всегда можешь обратиться к нам за помощью, бла-бла-бла. Соседи на Сантарене почти как родственники, бла-бла-бла. Надеемся, что этот остров станет тебе домом, где ты будешь счастлива. Тост заканчивается словом йамос, которое подхватывают все собравшиеся. Это по-гречески на здоровье, переводит Ирина. Мы скрещиваем бокалы с вином, ко мне тянутся все за столом, как будто мы одна большая семья. Я подношу бокал к губам и замечаю, что Ирина пьёт воду. Может, всё-таки не стоит рисковать с домашним вином? Раз даже жена его избегает. Но спросить я стесняюсь и из вежливости отпиваю глоточек. Вкусно? Янис не сводит с меня глаз и повторяет по-английски: "Тести? Очень". Хвалю я. Янис довольно улыбается и подливает вина кому-то из родных. Они тараторят на греческом. Угощайся. Ирина показывает мне на традиционные греческие блюда на столе. Рекомендую попробовать кольца кальмара. Это сегодняшний улов. Такие в Москве не найдёшь. Загорелый усатый мужчина лет 60, сидящий рядом с Янисом, что-то громко говорит, обращаясь ко мне по-гречески, и тычет пальцем себе в грудь, явно довольный собой. Дядушка Йорго сам ловил, объясняет Ирина. Он рыбак и поставляет рыбу и морепродукты для нашей таверны. Самые лучшие нам. Остальное продают в другие таверны и на рынок. Я отвечаю улыбкой рыбаку и накладываю себе несколько колец кальмара. Ещё мусака. Ирина подвигает ко мне глиняную миску. Это запеканка из картошки, фарша баклажанов и соуса бешамель, по рецепту бабушки Филамены. Услышав своё имя, старушка оживляется. Чтобы её не обижать, кладу немножко мусаки. Кто-то протягивает мне греческий салат с крупно нарезанными огурцами, помидорами, оливками и сыром фета. Беру и его тоже. Сидящая на искосок от нас женщина лет 50 что-то говорит, указывая на салат. Сыр фета домашний, тётя Василики делала, комментирует Ирина. Я посылаю ей улыбку, и женщина довольно кивает, а затем отвлекается на подбежавшего к ней ребёнка. Скажи, Ирина, У вас какой-то праздник сегодня? спрашиваю я, запивая сочную и ароматную мусаку терпким домашним вином. Кроме твоего приезда, усмехается она. вроде нет. И вы всегда собираетесь на ужин такой большой компанией? Разве это большая? Ирина насмешливо фыркает. Это ещё племянницы в таверне работают и не сели за стол, и двух сестёр Янис из семьи нет. Одна уехала с детьми на Крит, а вторая гостит у родни мужа на Корфу. А остальные кто? Лучше не спрашивай, Ирина весело хохочет. Я сама всё время путаю. Тут и дяди, и тёти, племянники и кузены, и троюродные братья и сёстры, седьмая вода на киселе. У нас в Москве столько родных, и на Новый год не собираются. Удивляюсь я. Это Греция. Здесь семьи живут с родителями, бабушками и дедушками под одной крышей, и родственники часто встречаются за ужином. Хотя, понизив голос, признаётся она, иногда это утомляет, особенно в моём положении. Она приспуская плетё, гладит свой живот сквозь розовый джемпер, а я растерянно пялюсь на него. Как же я сразу не догадалась? Я не толстая, я просто беременная. Хихикает Ирина. Уже 7 месяцев вы её не рожу. Поздравляю, бормочу я, прощаясь ещё одной своей надеждой. До этой минуты я думала, что можно попросить Ирину вернуться в отель администратором, но в ближайший сезон молодой маме точно будет не до работы. Все блюда, которые я пробую, приготовлены на оливковом масле и сдобрены местными специями. Мне кажется, что ничего вкуснее я в жизни не ела. Я говорю об этом Ирине, она переводит на греческий, и все за столом довольно тараторят, тут же пытаясь предложить мне ещё. Попробуй это, и то, и то. Ирина только успевает подсовывать мне тарелки. Ох, зря я похвалилась, трепню. Теперь меня закормят до смерти. Кто-то протягивает нам блюдо со слоёными пирожками. Это терапита с сыром, мои любимые. Ирина восторженно закатывает глаза и накладывает себе сразу горку. Кстати, твоя бабушка их тоже постоянно заказывала на завтрак для постояльцев. Наконец-то можно расспросить её о бабушке и о отеле. Ирина, а что случилось с отелем? Он выглядит таким заброшенным, внутри почти не осталось мебели, даже краны скручены. Ирина мрачнее тугается. Вот гад. Кто? Насторожевысь я. Неужели речь о моём отце, который довёл отель бабушки до такого состояния? Манолис. Ирина называет имя, которое я слышу впервые. Он управлял отелем после смерти Афины. Его нанял твой отец. На твоё место, догадываюсь я. Твой отец Коста совсем не умел вести дела. Он работал в Афинах, ты же знаешь. Я киваю, а она продолжает. После смерти Афины надо было решать судьбу отеля. Коста с Немо касаться на острове следить за порядком, так как его мать, а она, поверь мне, держала всех в ежовых рукавицах. Ирина сжимает пухлые кулачки, её губы трогает улыбка. Чувствуется, что отношения у неё с моей бабушкой были тёплые. Отель был её домом, её детищем, её жизнью. Наверное, ей было нелегко управляться одной. Ей помогал муж. А после его смерти Афина наняла меня. Я как раз переехала на Санторини, вышла замуж за Яниса и искала, чем себя занять. Трудиться в таверне официанткой меня не привлекало. С этим справляются и племянницы Яниса. Повариха из меня некудышная, а вот в отеле мне работать понравилось. Мы с твоей бабушкой сразу поладили. Я выполняла административную работу, сидела на рецепции, отвечала на звонки и письма бронирования, организовывала трансфер до отеля. Этим у нас занимается Янис. А твоя бабушка проверяла счета, вела бухгалтерию, следила за порядком, вызывала рабочих, если что-то ломалось, отдавала бельё в прачечную. После её смерти Янис назначил управляющим своего одноклассника, Манолиса. Я ни разу Я ни разу не видела этого Манолеса, но уже ненавижу за то, что он сделал с отелем бабушки. Афиломена, услышав его имя, ворчит и грозит пальцем. Она говорит, что Манолес скверный человек и подлая душа. Переводит Ирина и продолжает от себя. Признаться, нас всех удивил выбор твоего отца. Манолес был бездельником, сидел без работы несколько лет, хватался за разные шабашки. В основном возил туристов по острову, поэтому бегло говорил по-английски. Других талантов у него не было, как опыт работы в отеле. При нём отель проработал около года и пришёл в упадок. Я сама не бывала внутри, но читала отзывы на букинге. Туристы из Европы почти перестали сюда ездить. На Сантарене большая конкуренция, ухоженных и красивых отелей хватает. Хотя отель Афины и выделяется одним из лучших видов на закат, но у него нет бассейна, а для европейцев, которые приезжают сюда на выходные, это важно. А греческие туристы жаловались на неисправную сантехнику и кондиционеры. Старые матрасы, потёртые простыни и полотенца. При Афине такого безобразия не было. Она сразу устраняла неполадки и покупала новые вещи взамен сломанных. Сейчас в отеле не осталось ничего: ни кранов, ни кондиционеров, ни матрасов. Удручённо замечаю я. Я даже не знаю, на чём буду спать ночью. Это всё монолис, неприязненно говорит Ирина. После смерти Костас он принялся вывозить вещи из отеля. Мы поздно заметили. Видимо, поначалу он делал это по ночам и выносил понемногу: краны, чайники, посуду, бельё. а потом потерял совесть и стал вывозить мебель средь белого дня. Видно решил, что раз отель остался без наследников, то никому будет его остановить. Но янис заметил. Мы вышли всей семьёй, перегородили дорогу, такой ор подняли, вся и я сбежалась посмотреть. Манолис позорно сбежал, а мы успели отобрать у него ключи от отеля и заставили грузчиков вернуть на место каркас кровати, шкаф, столик, И плетённые стулья из дворика Афины. Только это единственное, что удалось спасти. Остальное он уже вывез раньше. А куда? Может, есть надежда вернуть эти вещи? Уточняю я. Мне хотелось бы сохранить обстановку, которая была в отеле при бабушке. Это только про Айдо Химанолису известно, а мы его с того дня не видели. К счастью, разграбить дом Афины он не успел. На всякий случай я не сменил там замок, чтобы Манолес не смог вернуться и закончить начатое. Так что в доме Афины всё осталось так же, как было при её жизни. Какое облегчение. Похоже, спать я сегодня буду всё-таки не на полу у стойки регистрации, а на кровати у бабушки. А вы дадите мне ключ? прошу я. Ну, конечно. Ирина громко хлопает себя по лбу. Янис отдал тебе связку от отеля, но новый ключ от дома Афины не пристегнул. Янис. Она вскакивает с места тароторий по-гречески со скоростью пулемёта. Янис быстро поднимается, отвечая супруге, и они проходят в дом. Бабушка Филамена всё это время молча сидевшая напротив и смотревшая на меня, тоже встаёт, ты манит за собой в дом. Заинтригованная я следую за ней. В гостиной моё внимание сразу привлекает большой фотопортрет в рамке на стене. На старой чёрно-белой свадебной фотографии изображена молодая пара: невеста в белом, довольно скромном платье, и жених в чёрном костюме. Оба очень серьёзные, темно-волосые и черноглазые. Филамена что-то говорит по-гречески и указывает пальцем себе на грудь. Это вы? Догадываюсь я и ещё внимательнее вглядываюсь в старое фото. Она была довольно симпатичной девушкой, вышла замуж совсем молоденькой. В углу фотографии я замечаю дату: 1964. Это бабушка Филаменна и дедушка Павлос, объясняет Ирина, возвращаясь из глубины дома с новыми ключами. Я сжимаю их кулаки и замечаю, что Филаменна внимательно смотрит на меня и как будто чего-то ждёт. Вы были очень красивой невестой. Я киваю на свадебное фото. Ирина переводит. Старушка довольно улыбается щербатым ртом и что-то отвечает по-гречески. Я слышу имя своей бабушки Афины. Она говорит, что была симпатичная, а твоя бабушка Афина была первой красавицей на Санторини. Переводит Ирина. Филамена берёт с комода одну из рамок поменьше и протягивает мне. Я с волнением разглядываю старое чёрно-белое фото. На нём две смеющиеся девушки лет двадцати в простых хлопковых платьях на фоне белых домиков Ии. Одна из них Филамена. Я узнаю её по свадебному фото. А другая с густыми чёрными косами до пояса поразительно похожа на меня. Ты на неё очень похожа, добавляет Филамена. На свою Иая. Иая это бабушка по-гречески. объясняет Ирина. Затем старая женщина что-то спрашивает, глядя на меня с живым любопытством. Она хочет знать, есть ли у тебя жених или муж. Говорит Ирина и с улыбкой добавляет от себя: "Извини, не я это спросила, хотя мне тоже интересно". Мужа нет, есть жених, признаюсь я. Старушка довольно кивает, потом хмурится. Она спрашивает, почему он не приехал с тобой? Переводит Ирина. Работа. Я с улыбкой развожу руками, делая вид, что меня это нисколько не задевает. Филамена качает головой и недовольно цокает языком. Она говорит, объясняет Ирина. Нельзя отпускать такую красавицу одну так далеко. Могут увести. Я смущённо смеюсь, и внезапно вспоминаю художника, оставшегося на террасе моего отеля. Интересно, он уже ушёл? Из глубины дома выныривает Янис, неся полупустой поднос со сладостями, плавающими в меду. Пахлава и катаифи. Ирина довольно хлопает в ладоши. Как хорошо, что сейчас не сезон, а то летом туристы разметают наши сладости по щестою, и мне ничего не достаётся. Идём, попробуешь. Она снова тащит меня к столу, хотя я уже не могу есть. Ты должна попробовать хоть одну штучку. Настаивает Ирина накладывая мне сладости. Я сижу за столом среди шумных греков, ем медовую пахлаву, болтаю с Ириной, ловлю на себе внимательный тёплый взгляд Филамены и чувствую себя счастливой. Я рада, что приехала на Санторини, узнала больше о своей греческой семье, познакомилась с их замечательными соседями, которые приняли меня как родную. В конце ужина я благодарю семью Яниса за радушие И довольные греки пьют за моё здоровье. Ямас. На прощание Ирина суёт мне бумажный пакет с пирожками. Это терапита, съешь на завтрак. Мы обнимаемся как сёстры. Забегай завтра поболтать, расскажу про отели, про твою бабушку, предлагает Ирина. С удовольствием. Спокойной ночи, Ирина. Кали нихта, по-гречески отвечает она. Это доброй ночи по-гречески. или никто. Улыбаюсь я, пробую на вкус это новое для себя слово, сладкое, как пахлава. Мне нравится